Четвертая часть главы. Турция. Провинция Зангулдак. Оберлейтенант Сурзей Ганс Люд Йоган. В голове ракатали негритянские барабаны. В такт их ударом затылок пронзала саднящая боль, толчками отзываясь под ребрами. Песок, забивший рот, имел отчетливый привкус крови, сладковатый, металлический, тошнотворный. Ганс Люд Йоган замычал и попытался открыть глаза. Темнота. И новая вспышка боли в разбитом затылке. Обер-лейтенант оторвал лицо от мокрого песка. Открывшаяся картина не радовала. На покосившейся палубе субмарины суетились дикари. Они втаскивали тела на рубку и, довольно гагача, акулями сваливали в люк. Людьоган в бессильной ярости сжал челюсти. На зубах скрипнул песок. «Лучшие в мире подводники! Храбрейшие из храбрых!» Увернуться от русских эсминцев, миновать минные банки и сетевые боны дарданел выйти победителями из смертельных дуэлей с британскими субмаринами и все это только за тем, чтобы истечь кровью под ножами дикарей? Сдохнуть не так, как это пристало храбрым солдатам Кайзера, а подобно свиньям в амбаре мекленбургского крестьянина под Рождество?» Обер-лейтенант перевалился на бок, нащупывая пальцами кобуру. Пусто. Карманы Бриджи и Кителя вывернуты. химмель Химмельденерветер! Башмаков тоже нет. и штанин бесстыдно торчат волосатые лодыжки. Его еще и ограбили. На палубе загоготали еще громче. В недрах УБ-7 гулко захлопала, и Ганс Людьоган застонал в бессильной ярости. Камрады еще живы. Сражаются. Убивают этих скотов. Вон как забегали. Османы и правда засуетились. Их старший, здоровенный дикарь в красной феске, за кушаком которого Ганс с негодованием разглядел свой люгер, принялся надсадно орать, размахивая саблей. Тут же четверо оборванцев спрыгнули в воду и побежали, увязая в песке, к хижинам, что виднелись неподалеку за рыбацкими сетями, развешанными на жертвях. Пальба в лодке стихла. Турки ждали на палубе время от времени, опасливо заглядывая в люк. Посланцы вернулись через час. Перекрикиваясь на своем дикарском наречии, они подгоняли пятерых оборванцев, на вьюченных бочонками. Добравшись до лодки, носильщики принялись затаскивать свою ношу на палубу, а османы с гоготом вышибали у бочонка в днище и один за другим опрокидывали в недра субмарины. Краснофесочный скот пронзительно завопил, дикарь в лохматой до глаз папахи вскарабкался на рубку. Другие, спора, Сказывалась богатая практика, сдирали с бедолаг носильщиков их жалкое тряпье, рвали тряпки на полосы, обматывали ими палки, окунали в бочонок, поджигали и передавали чадящие факелы на палубу. обер лейтенант едва сдержался, чтобы не закричать от ужаса и негодования. Не сумев одолеть уцелевших подводников, дикари решили выкурить их из отсеков, как охотник выкуривает из норы бурсука. Из люка густо повалил черный маслянистый дым. Внутри лодки захлопали выстрелы. Турок-поджигатель, нелепо раскорячившись, швырнул последний факел в люк, захлопнул крышку, по крабьи боком отполз в сторону и скатился в воду. Лют йоган до хруста сжал зубы. Он представил, что творится сейчас в запечатанном стальном гробу. Люди. Его, Ганса Людьогана, люди. Распяливают рты в тщетной попытке глотнуть напоследок воздуха. Но его нет. Только жгучие пары хлора и удушливая смоляная копоть. Но зато есть торпеды. Две масляных стальных сигары в носовых трубах. Конечно, огонь не сразу доберется до них. Но когда это произойдет... Или все закончится раньше... когда кто-то из подводников не захочет захлебываться в собственной блевотине и соберет последние силы, и отвернет кремольеру, и засунет подрывной заряд между бронзовыми лопастями пропеллеров. Обер-лейтенант ткнулся лицом в песок. Не видеть, не слышать, не жить. Если бы турецкий мерзавец не вытащил из кобуры люгер, офицер пустил бы себе пулю в лоб от невыносимого чувства собственного бессилия. от жгучего стыда перед теми, кто умирает сейчас в консервной банке, моля Господа о предсмертном вздохе. Нос субмарины вспух огненным пузырем. Над берегом прокатился громовой раскат. Взрывная волна смела Ганса Людьогана с песчаного гребня и швырнула вниз по склону. кони бушебузуков, привязанные к корче у подножия дюны, бесились. Расшвыривали хлопья пены, вставали на добы, рвали поводья Обер-лейтенант вскочил и, припадая на ушибленную ногу, побежал к ближайшей лошади, невысокой гнедой кобыли арабских кровей. «Прочь отсюда! Прочь! Скорее! Пока уцелевшие османы не сообразили, что он еще жив, и есть на ком выместить злобу за погибших соплеменников!» Обер-лейтенант взлетел, не касаясь стремян, в непривычное с высокими луками и пухлой подушкой черкесское седло Сказалась богатая практика верховой езды в родовом поместье. И всадил босые пятки в лошадиные бока. Вслед неслись яростные вопли, хлопали ружья, но воздух уже свистел в ушах. Кобыла распласталась на карьере, унося Ганса Людьогана от неминуемой смерти.